Глава 7. Несмотря на разворачивающиеся бизнес и дела, связанные с другими фирмами, мне все же необходимо было все завершить до конца года, тем более за три дня до этого события будет проходить имперский бал Маскарад, на котором я со своими женами должен показать себя, если не с лучшей стороны, то точно запоминающийся. Казалось бы, я еще вчера разгребал новую порцию сообщений от моих компаньонов-простолюдинов, где порой требовалось действовать решительно, в том числе и с помощью призывов, как уже наступил день бала. «Егор, ты уверен, что нам стоит приходить именно в таких костюмах?» Слегка обеспокоенно спросила у меня Арина, когда мы втроем завтракали перед напряженным днем. «Я больше предавался мысленному восхвалению кондитерских талантов наших поваров» и не сразу понял, что именно спрашивает моя первая жена. Все же определенно правильным решением было нанять слуг, так как сомневаюсь, что мои жены смогли бы сделать такую же восхитительную маковую завитушку, которая попросту исчезала с моей тарелки. «О чем ты?» — непонимающе посмотрел я на нее. «Все равно уже не успеем ничего другого подготовить». Они слишком вызывающие и не похожи на те, что я видела до этого тихо ответила девушка. «Ты раньше была на имперском балу?» — даже отложив недоеденную булочку в сторону, спросил я. «Нет», — покачала головой Арина, так что один из ее локонов выбился из прически, скользнув вдоль щеки и создав довольно милый образ. Было в этом бунтаре что-то особенное, что преображало и без того красивую девушку во что-то еще более притягательное. «Моя сестра, как наследница рода, была несколько раз на балу, когда род Лазаревых удостаивали приглашение». «А разве не всем его рассылают?» — неопределенно махнул я рукой. «И все же тебе не хватает основ», — обвиняющая ткнула в меня пальцем Марина, грозно посмотрев в глаза. «Далеко не всех приглашают на мероприятия, организованные лично кем-то из имперской семьи». Это показывает в том числе отношение императора к тем или иным родам и дает возможность одуматься до конца следующего года. Также, если тебя приглашают, значит император заинтересован в твоем роде, что тоже может немало стоить в политических играх между влиятельными семьями. «Как же у вас все сложно!» Тяжело вздохнул я, все же взяв булочку и в пару укусов избавившись от нее, благо оставалось не так уж и много – все что-то придумываете. Открытый интерес проявлять императору нельзя, пожалуй, плечами Арина. Иначе к фаворитам будет проявлен особый интерес, что может помешать деятельности таких родов. В общих чертах, не прислав приглашение на бал маскарад, император может намекнуть о своем неудовольствии действиями того или иного рода, чего обычно бывает достаточно. Ну вот, кивнул я допивая чай, «Эх, хотелось бы съесть еще что-нибудь из того, что осталось на столе, но, боюсь, тогда совсем лениво станет, и мне не захочется заниматься делами». Получается приглашение для всех. «Ну нет же!» — воскликнула моя первая жена, раздосадованная, что я не так ее понял. «Приглашают все равно не самых последних лиц империи, и мелким родам приходится рассчитывать на большую удачу, чтобы их заметили». Так число участников бала обычно остается практически неизменным и варьируется в зависимости от текущей политической обстановки. «Значит, мы поймали удачу за хвост?» спросила Лена, примиряясь к одному из пирожных рядом с ней. «Вообще на столе было около десятка различных кондитерских изделий, так что действительно приходилось хорошо подумать над тем, что ты хочешь попробовать, ведь иначе остальное попросту не влезет». «Мы же небольшой род всего из трех членов», — пояснила она свой вопрос. «Однозначно не скажешь», — задумчиво закрутила выбившийся локон на палец Арина, посмотрев в сторону улицы, благо окна позволяли без проблем любоваться заснеженной лужайкой особняка. Сами окна в комнате, где мы завтракали, были направлены на внутренний двор. «С одной стороны, родом мы стали только в этом году», Но, с другой стороны, Егору сразу дали княжеский титул, что уже говорит об определенном расположении со стороны одного из членов императорской семьи. «Поэтому я не могу понять истинных причин нашего приглашения и что из этого следует ожидать». «Все равно гадать бессмысленно», — хмыкнул я, смотря на задумчивую Арину, которая была просто очаровательна в этом образе. «Если император что-то задумал с нашим участием, то мы, скорее всего, и не узнаем, в каких сценариях нас решили использовать. Против пророков действовать бессмысленно. На этом разговор сам собой и угас. Я отправился в свой кабинет, да разобрать те дела, что еще возможно было решить простым ответом на письмо или передачей указаний моим партнерам. На что-то более серьезное попросту не было времени, так что я и не пытался ухватиться за все сразу. Совсем недавно я вообще не думал, что буду этим заниматься, а тут то смотрю аналитические сводки, постоянно обновляемые Реми и ее разросшимся отделом, то проверяю акции купленных мной компаний и перенаправляю деньги в активы организаций, которые по выкладкам все тот же Аркур в скором времени должны подняться в цене, а значит на этом можно дополнительно заработать. Жаль, что сама девушка на отрез отказывалась работать с финансами, уже один раз обжегшись на этом, так что все эти операции приходилось подтверждать лично. Хорошо еще, что Реми была чаще всего верна в своих прогнозах, и это стало еще одним источником пополнения казны Рода, которая то стремительно пополнялась, то также быстро пустела. К сожалению, поступать, исходя из длительной стратегии. И наращивать капитал рода я не мог себе позволить. Пока мы не соберем вокруг себя фундамент достаточной прочности, чтобы потом уже без постоянного контроля поддерживать все интересы рода. Я не собирался оставаться где-то внизу пищевой цепочки магических семей, раз уж решил стать главой рода Шуваловых, иначе попросту наплевал бы на все, и уже давно вернулся бы в Петроград. Со всеми делами я разобрался всего за час. Я уже хотел закрыть рабочий терминал и наконец-то отдохнуть, когда на коммуникационный браслет пришло срочное сообщение. Как я уже упоминал, многие фирмы простолюдинов не могли себе позволить подняться выше, если не имели покровительства того или иного рода. Им попросту не давали перейти на более дорогостоящие контракты, опасаясь, что такими действиями они могут помешать интересам какого-то из родов. Другое дело, если в соучредителях есть кто-то из аристократов, тогда все проблемы решаются уже на уровне магических родов, а торговцы могут вести свои дела и наживаться на более крупных сделках, уверенные, что в случае чего их покровитель вмешается. Вот и сейчас мне пришло сообщение, что на один из складов, косвенно принадлежащих мне, прямо средь бела дня напали, причем в нападающих определили магов пока охрана каким-то образом умудрялась их сдерживать, но долго это не продлится. Вмешивать в такое дело полицию было бессмысленно, так как все вопросы, связанные с магией, решает служба магической безопасности империи, а они такими мелкими кражами попросту не занимаются. Не то чтобы они не хотели предотвратить преступление, но так как сила практически любого государства стоит на магической аристократии, то магам присуждают некоторые послабления, которые в том числе касаются их подсудности законодательству государства, в котором они совершили проступок. Если совсем утрированно, маг мог совершать практически все, кроме убийства простых обывателей. Все остальные дела решались главами магических родов и их бойцами, а позвать службу магической безопасности значит расписаться в собственной слабости – и одновременно дать доступ к своим делам тем, кто предан интересам государства, а не конкретного рода. Так что пока разборки между родами, если не переходит определенную грань, будут именно разборками между родами, а уже потом становятся тем, что можно классифицировать под нарушение закона. Вот на такой божественный пьедестал забрались все одаренные, и они не намерены с него сходить и будут отстаивать свои права. Для меня эта схема казалась странной, но она работала практически везде и воспринималась как норма. «Слава, позвонил я главе своих будущих гвардейцев, а сейчас главе службы безопасности РОДА. Мне необходимо сопровождение тройки твоих бойцов». Что-то произошло, обеспокоенно отозвался он, но в то же время начал тихо отдавать команды на сбор отряда. «Скорее всего, справлюсь и сам, но лучше иметь поддержку», — честно ответил я. «Понял, через пять минут будем у гаража». Я тоже не стал медлить и переоделся в более удобную для боя одежду, одновременно с этим отдал приказ о сборе Роксани через нашу связь. Стоило мне только покинуть рабочий кабинет, как Демонесса молча возникла рядом со мной. Все это заняло не так много времени, но бойцы Волкова все же справились быстрее меня и уже ждали у гаража особняка на своем бронированном внедорожнике. Не самая защищенная машина, но в городах действовало ограничение на разрешенную военную технику, так что я даже со своим княжеским титулом, который позволял его обладателю намного больше, чем другим аристократам, не мог позволить использовать себе что-то более существенное». «Даже такого рода внедорожников, укрепленных лишь бронепластинами и беспулеметной башни, я мог иметь не больше трех штук. Точнее, не мог выпускать за пределы своей территории, а так на своих землях я мог хоть танк разместить, и никто бы не сказал мне и слова. Другое дело, что это вышла бы слишком дорогая игрушка, чтобы просто стоять в гараже. Стоило нам только сесть внутрь, машина сразу тронулась в путь». Куда ехать бойцы уже знали, а задерживаться сверх необходимого никому не хотелось. Дело было еще в том, что до этого все происки конкурентов были на недостаточно серьезном уровне, чтобы вмешиваться таким отрядом, и вполне можно было просто послать моих бойцов урегулировать проблему. Но что-то подсказывало мне, что они не справятся и тогда репутационные потери будут слишком велики. Этого я допустить не мог, Не сейчас, когда я только в начале пути, и такая оплеуха встанет мне слишком дорого. Я и так слишком многим перешел дорогу, пускай пока и в мелочах, но все же. До района, где находились склады, мы добрались минут за двадцать, благо дорога была практически пустой. Начавшийся снегопад пока не был такой уж большой помехой, хотя и вскоре должен был ухудшить видимость. Возможно, на это тоже рассчитывали нападающие, ведь прогнозы, благодаря магам, у нас точные чуть ли не минута в минуту, предсказывая погодные изменения. Еще во время поездки я стал создавать печати призыва. Для них не требовалось обязательное наличие поверхности, на которой их надо начертить, так как мне достаточно было воссоздать энергетический каркас, а уже после перенести его на поверхность. Вообще печати можно создавать даже в воздухе, но я больше предпочитаю смотреть, как демоны возникают из-под земли, будто прокапывают себе путь наружу. Как доказала такая практика, большинство это пугает больше, чем возникшие из воздуха существа, пускай и устрашающие наружности. Следуете позади нас и прикрываете спину, самим вперед не лезть. Отдал я приказ бойцам, стоило нам остановиться у складской зоны. Вокруг было подозрительно тихо, но уже то, что на въезде никто нас не остановил, хотя тут была охрана, в том числе арендатора, уже вызывало подозрение. Самое забавное, но я даже не знал, что именно хранится на складах одной из принадлежащих мне фирм, так как они занимались торговой деятельностью и ассортимент товара был довольно обширен. По этой причине я не знал, что так могло заинтересовать неизвестных, что они решили использовать магов. Вообще, вполне возможно, здесь уже никого и нет, так как охрана вряд ли могла долго удерживать магов, если те, конечно, собирались провернуть дело быстро. Правда, уже одно то, что мне успели доложить о проблемах, говорило о не слишком большой компетенции нападающих. Либо расчет идет на то, чтобы прибыл я и попытка ограбления, лишь возможность спровоцировать меня? В любом случае, пока не пройдем дальше, все равно не узнаем. Прежде чем войти внутрь этого комплекса складских помещений, я активировал две из трех заготовленных печатей, призывая шесть иглистых ящеров. Назвал я их так из-за того, что внешне они напоминали наших земных ящериц только в метра а иногда и полтора в длину. На спине же этих демонов находились костяные иглы, которыми они умело выстреливали в своих врагов или подставляли бока, чтобы противник сам насадился на них, ранее себя в попытке добраться до плоти ящеров. Помимо прочего, демоны имели своеобразную костяную броню, которая делала их не самой удобной для мгновенного потребления добычей, а на хвосте находилась костяная игла с парализующим ядом. «До этого я призывал их всего пару раз, но использовать моих любимых огненных гончих в рамках складов было бы не самым лучшим решением. Так, помимо самого нападения на склады, добавится еще и пожар, а последнего мне точно не надо». Призванные демоны по команде шустро разбежались по сторонам, выискивая свою добычу, но пока без приказа на активную агрессию. Еще не хватало, чтобы они напали на охрану складов, Который я почему-то не вижу. Все это попахивает засадой, но и игнорировать такое я не могу. Вместо этого я подготовил еще две печати призыва, что пока были подвешены в законченном состоянии и ждали от меня только активации, но демонстрировать такой козырь пока было рановато. «Идем», — махнул я рукой бойцам и сам двинулся, внимательно всматриваясь вперед. Роксана, вопреки обычному, вышла на шаг вперед и частично загородила меня. Тут же вся ее фигура скрылась серым туманом, чтобы в следующий миг растаять, будто снесенный сильным ветром. Теперь на девушке был не зимний костюм, а привычная ей броня, а в руках два меча, что хищно поблескивали в свете солнца. Несмотря на шедший на улице снег, ни одна снежинка не смела коснуться брони девушки и поэтому веяла от этого чем-то потусторонним. Хорошо, что я и мои бойцы были к этому вполне привычны, но на других это бы оказало соответствующее впечатление. Нашей целью был третий склад слева. Мы, осматриваясь по сторонам, а бойцы и вовсе своими автоматами водя во все стороны, будто опасаясь, что на нас могут напасть еще и сверху, подошли к складскому ангару, и я попросту толкнул железную дверь, преграждающую нам путь. Рядом с ней находился кодовый замок, а внутри обязан был сидеть кто-то из охраны, но сейчас дверь была приоткрыта, и рядом никого не наблюдалось. «Не чувствую следов крови», — принюхавшись к воздуху, произнесла Роксана. «Идем внутрь, но осторожно», — немного подумав, решил я. Пока от моих призывов тоже не было никаких вестей. Хотя они к этому времени успели обижать большую часть территории, но так ни на кого и не натолкнулись. Сам складской комплекс предназначался для длительного хранения товара. Но все равно хоть кто-то, но должен был работать внутри, а тут полнейшая тишина. Складской ангар изнутри был заставлен длинными рядами стеллажей с различными товарами. Сами стеллажи хоть и находились на достаточно большом расстоянии, чтобы дать возможность без проблем проехать погрузочной машине, но все же представляли собой своеобразный лабиринт. А ведь еще и сам ангар был немаленьким. К этому времени двойка ящериц закончила оббегать свою часть территории и проскользнула вслед за нами, невидимыми тенями устремившись вглубь склада, мгновенно скрывшись среди ящиков. Стоило нам пройти чуть дальше, как Роксана указала на тело охранника, будто небрежно брошенного на один из ящиков и натекшую под ним лужу крови, Один из бойцов тут же бросился вперед, чтобы проверить тело погибшего. Удар нанесен магией, подвел он итог беглому осмотру предположительно магия ветра. Так сходу определить тип магии убивший человека, удивленно посмотрел я на него. Довелось повидать многое, безразлично пожал плечами мужчина, поправив броню своей разгрузки. После его слов бойцы сменили магазины своих автоматов. Насколько помню, Слава запрашивал у меня спецбоеприпасы, могущие частично пробиваться через щиты магов, которые я заказал через Ухорских, наладив с ними контакт сразу после приезда с отдыха. Видимо, сейчас они решили использовать в первую очередь такой вид пуль. Вообще, бывшие члены отряда Красных Волков, несмотря на свои возможности магов, пускай и слабые, Предпочитали использовать огнестрел, доверяя ему больше, чем магии. Впрочем, такой подход тоже имел определенный смысл. Да и это были люди, прошедшие не один бой, в том числе против магов. Так что им было виднее, как действовать в той или иной ситуации. Когда бойцы кивнули, подтверждая свою готовность, Роксана выдвинулась на несколько метров вперед, готовая первой встретить угрозу. По мужчине было видно, что они против такой затеи. Выставлять девушку в качестве мишени для неизвестного противника, но в то же время каждый из бойцов не раз сходился в спарринге с демонессой и на собственной шкуре знал, насколько она ловкий противник. Они даже пару раз пытались поймать ее с помощью своих немногочисленных магических техник, но не сильно в этом преуспели, так как уход от магических атак у Роксаны был отработан даже лучше, чем от физического нападения. Свернув два раза направо и один раз налево, мы наткнулись еще на одни следы нападения. Часть ящиков на стеллаже справа была разрублена на несколько кусочков, а также брызги крови, когда по укрывающемуся за ящиками человеку все же попали. Сам охранник обнаружился в нескольких метрах за следующим поворотом. Все тот же мужчина подтвердил, что техники были воздушной стихии, только в этот раз действовали менее аккуратно. В этот момент я почувствовал, как одна из связей разорвалась, что говорило о том, что мой призыв уничтожили, а значит, у меня осталось пять демонов-ящеров. К сожалению, эти призывы были слишком примитивны, чтобы суметь через контракт, связывающий нас, передать мне информацию о своих убийцах, но уже то, что это было проделано без шума, о многом говорило нам. Этой информацией я поделился с бойцами и Роксаной. Мужчины уже были в курсе моей не совсем стандартной магии, а Димонесса, как никто другой, знала, на что я способен. К этому моменту, так никого и не обнаружив в данном комплексе строений, к ангару подошли остальные ящеры, которых я также направил на свободный поиск. После увиденного я сильно сомневаюсь, что кого-то из охраны оставили в живых, а значит, кто бы ни решил ограбить этот склад, Своими действиями они развязали мне руки, если так можно сказать, относительно этой ситуации. Вот только первый ход остался за неизвестными. Впереди идущую Рокс, атаковали сразу с нескольких сторон, и при этом все техники относились к магии воздуха. Демонасса вскинула перед собой мечи, которые были изготовлены из неизвестного мне металла, способного частично поглощать магический урон. Вот только так она смогла заблокировать лишь две техники, а вот оставшиеся три, пускай и не одновременно, но все же ударили в демонессу, разрывая ее на куски. Зрелище было кровавым, и мои бойцы уже было дернулись, чтобы отомстить за девушку, но я повелительным жестом остановил их. Мужчины недоуменно переглянулись, но все же выучка была сильнее личных эмоций, и они окружили меня, выцеливая дулами автоматов противника. «Да, как я и сказал, зрелище было кровавым, что я чуть сам на это не купился, но вот только я не почувствовал разрыва нашего вассального договора, а значит, Роксана воспользовалась своей сильнейшей стороной, магией иллюзий, и все же ушла из-под удара, изобразив свое поражение, чтобы противник забыл о ней. В такие моменты я был рад, что эта демонесса находится на моей стороне и не может причинить вред ни мне, ни моему роду». Будь иначе, ее способности были слишком неудобными, ведь даже в магическом зрении, которым я по праву гордился, она была не видна. Идеальный убийца, который по какой-то причине всю жизнь тренировался как воин и командир. Почему лорд Гортвор воспитал Рокс именно так, наверное, мне никогда не станет известно, но, видимо, у этого демона были на то какие-то причины. И все же, будь она убийцей, то стало бы намного опаснее. «Может, прекратим эту бессмысленную бойню?» — спросил я, казалось, обращаясь в пустоту. «Не то чтобы мне было важно потянуть время, просто было интересно, оклюнут ли они вообще на это?» «Можем и поговорить», — раздался уверенный мужской голос откуда-то справа и сверху. «Один из бойцов тут же направил автомат в ту сторону, когда двое других стали отслеживать оставшиеся секторы. Все равно это мало что изменит». «Очень любезно с вашей стороны», — улыбнувшись, ответил я. «В который раз это срабатывает и вызывает у меня лишь стойкое чувство удивления. Ну вот зачем право слова начинать вообще разговор, если тебя прислали сюда ради убийства?» Но нет, с завидной постоянностью маги любили поговорить, прежде чем перейти к заключительному этапу встречи. Причем в этом плане демоны не особо отличались от одаренных, и тоже любили поболтать со своей добычей до того, как съесть ее. Я двинулся вперед к трупу Роксаны, нисколько не смущаясь, что захожу в лужу крови. Моя охрана была вынуждена пойти следом и не сказать, что они были рады, что мы идем в удобную для атаки врага точку. А вот не показываться после такого просто невежливо бросил я все так же в пустоту, так как никого увидеть так и не смог». Впрочем, не все техники уже в активном состоянии можно разглядеть даже моим магическим взглядом, не говоря уж о техниках, как раз предназначенных для сокрытия. После этих слов будто только этого и ждали, тоже мне показушники, стали появляться напавшие на склад маги. Они возникали будто из воздуха в тех местах, где их совсем не ждешь. Вот только если они рассчитывали на удивление с нашей стороны, то ответной реакции нарушители так и не получили. Я был уже знаком с этой техникой сокрытия из направления воздушной магии. А сопровождающие меня бойцы прошли не через такое, чтобы удивляться фокусу с исчезновением. Точнее, появлением, но не суть важна. Главным было то, что появилось ровно пять магов, как я и посчитал по техникам, направленным на уничтожение Роксаны. Возможно, среди них есть еще члены команды, которые сейчас скрываются, но сомнительно. Будь они более осторожными, то проявил бы себя только один, заговоривший со мной. Максимум три, чтобы показать свое превосходство. Вы так быстро отреагировали на расставленную нами ловушку, с усмешкой на лице произнес Мак, стоящий на одном из стеллажей. Сам заговоривший был на вид чуть старше 30-35 лет, и объединяло его с остальными то, что у каждого было подобие единообразной формы, в основе которой был легкий комплект брони, предназначенный для магов. Видимо, эта команда в первую очередь полагалась на то, что по ним просто не смогут попасть, иначе озаботились бы более серьезной защитой и использовали хотя бы средний комплект. «Кстати, именно он ответил на мой вопрос, и он единственный, кто забрался так высоко», когда остальные члены его команды обступили нас с разных сторон, контролируя все возможные пути к отступлению. При этом активных техник я не видел, но это ни о чем пока не говорит. Многие маги могут создавать их почти мгновенно, а некоторые и вовсе не умеют делать активные заготовки, так как на это требуется постоянная подпитка из источника, что довольно затратно, пока ты не прорвешься на ранги, где это уже не будет столь существенным. «Ну а как же по-другому?» — хмыкнул я, глядя только на говорившего. «После такого приглашения я, как любезный хозяин, должен был поприветствовать гостей. Уж извините, что ради демонстрации наших намерений пришлось убить ваших людей. Я одну из тварюшек», — насмехаясь надо мной, склонился в поклоне этот мужчина. Впрочем, он тут же разогнулся, внимательно посмотрев на меня. «К сожалению, обмен любезностями пора заканчивать». Уже без улыбки закончил маг. «Согласен», — кивнул я, направляя в печати призыва энергию. «Нет смысла разговаривать с будущим трупом». После этих слов сам собой закрутился бой. Из печати призыва появилось без каких-то спецэффектов два существа. Одно из них походило на худого гуманоида с двумя закрученными рогами на голове. Кожа демона была бледно-синего цвета, а глаза занимали большую часть лица — оставляя лишь малую часть рту с острыми иглами зубов. но слишком обозначался небольшим, не слишком выраженным бугром, хвост призванного существа резко ударил по земле, и одновременно с этим крупные мускулистые руки демона вскинулись в стороны, и вокруг нашей группы возникли сферические щиты. Мгновением позже в них попали воздушные техники убийц, которые так и не смогли пробить эту демоническую магию. Второе существо тоже было гуманоидного плана, только имело оттенок кожи, ближе к темно-коричневому, и было покрыто костяной броней, которая открывала лишь немного участков, до да посверкивающие синим светом глаза, скрытые под все теми же костяными наростами. По поверхности этой необычной брони шли изогнутые костяные наросты, внешне похожие на лезвия из-за своей остроты. На руках демона было еще по два разделенных на роста, образующих что-то вроде двузубого копья. Если честно, я впервые видел таких демонов, но раз в эти печати мной была влита практически половина моего резерва, то они попросту не могли быть слабыми существами, по крайней мере в этот раз точно повезло. Также легко было понять, что если первый был направлен на мою защиту — то второй немедленно атаковал магов, вырвавшись в просвет между щитами, что на миг возник перед ним, вновь наглухо закрыв нас от враждебных техник. «А мы вам вообще нужны были?» — несколько нервно спросил один из бойцов, когда буквально в метре от него ветряное торнадо было разбито выставленным демоном щитом. «Все могло пойти совсем не так, пожал я плечами». Тем не менее тройка воинов, охраняющая меня, не прекращала отслеживать действия противника, и если вдруг между щитами образовывался просвет, достаточный, чтобы попытаться нанести урон магам, то они пользовались такой возможностью. Если и не попадут, то заставят убийц двигаться, а при особой удаче смогут сбить их с концентрации и разрушить формирование новой техники. Как бы ни был хорош современный подход волевого использования магии, На что-то более-менее сложное все равно требовалось сконцентрироваться, а значит немного, но замедлиться, что в темпе создаваемого боя критичный момент. Пятерка магов сплошь состояла из приверженцев воздушной стихии. Из-за этого они хоть и не могли разнообразить свои атаки с помощью техник других стихий, но все же благодаря общности техник каждый из них мог подхватить атаку другого и усилить ее. В чем-то однобокий подход – но многих бы он застал врасплох, так как, насколько я знаю, в любом боевом отряде стараются иметь магов хотя бы трех направлений, чтобы обезопасить себя от большинства атак или хотя бы суметь их временно удержать. Пока никто из убийц не мог похвастаться высокоэнергетическими техниками, оставаясь примерно на ранге мастера, но не думаю, что они ограничены им, Тем более я сам толдычу своим ученикам, что ранг не играет большой роли, если сам одаренный и искусно умеет использовать доступные ему силы. Тем не менее, из-за демона-щитовика магам пришлось сконцентрироваться в одной точке, в надежде пересилить способность призванного существа и пробить его защиту. Вот только позволить себе это могли лишь двое из них так как еще двое были заняты тем, что отгоняли от них второго демона, который хоть и не мог пока подобраться к магам, но ловко уходил от всех их атак и заставлял постоянно придумывать новые уловки, так как на повторной атаке он действовал еще быстрее. Лидер же этой группы все продолжал стоять наверху и с нескрываемой надменностью следил за тем, как сражаются остальные члены его команды. Для стороннего наблюдателя могло показаться, что он бездействует, но в магическом зрении было видно, как закручиваются вокруг него жгуты энергии, сплетаясь в незнакомый мне конструкт какой-то мощной техники. Моя охрана пару раз пыталась в том числе попасть и в этого мужчину, но все их пули, несмотря на особую защиту, вязли в активном ветреном щите, который не останавливал пули, а попросту сносил их в сторону, так что они просто не имели возможности добраться до мага. Уже когда техника этого мага была практически завершена, он вдруг дернулся, болезненно скривившись, и с удивлением посмотрел на свою грудь. Я лишь с удовлетворением смотрел, как из его груди выходят два уже знакомых мне лезвия мечей. «Как?» — откашлянув кровью, спросил маг, недоуменно посмотрев на меня. Из-за неожиданной атаки он потерял концентрацию, и вся создаваемая им магическая техника оказалась разрушена в одночасье. Клинки стремительно покинули его грудь, чтобы в следующий миг снести голову магу, который по какой-то причине не озаботился о защите позади себя. Благодаря последнему, никем не замеченная Роксана без особых проблем добралась до верха и ликвидировала лидера группы. «Оставь хотя бы одного живым, чтобы допросить». Попросил я девушку, и та вновь исчезла из вида. Если раньше оставшаяся четверка магов не обратила внимания на то, что их стало на одного меньше, то после моих слов они были вынуждены отвлечься, чтобы отреагировать на новую угрозу, и только сейчас заметили обезглавленное тело своего командира. К их чести можно сказать, что убийцы не растерялись и попробовали отступить, повалив на меня несколько стеллажей с помощью сильного порыва ветра, который попросту сдул даже тяжелые ящики на нас. Ворох вещей полетел сверху, грозя нас погрести под собой, но новый щит, созданный демоном, спас нас от этой участи, и все вещи просто скатились по сторонам, изогнутого острым углом щита. Когда предметы перестали валиться, четверки магов не было видно, но за это время я почувствовал разрыв связи с тремя демонами-ящерицами, что могло говорить лишь о том, что они столкнулись с отступающими убийцами. Никто не пострадал, для проформы спросил я у бойцов, которые старались всеми силами показать, что их нисколько не смущает близкое присутствие необычного демона. Ну раз молчите, то пойдем посмотрим, куда подевались эти неизвестные. Мы прошли всего несколько метров, когда перед нами вдруг возникла тень, и один из мужчин произвел автоматную очередь по ней, вот только он промахнулся. А в следующий миг рядом с ним оказалась Роксана, которая рукой отбила стволового оружия в сторону. После этого она стремительно развернулась в мою сторону и склонилась в поклоне. «Простите, милорд, но я не смогла исполнить ваши пожелания», извиняющимся тоном произнесла Димонесса. «Ну ладно, пусть они избежали». «Нет», — перебила она меня. «Я не смогла оставить одного из них, которого я оставила в живых». «Он нарвался на ящериц и был пронзенных иглами», — раздосадованно пояснила она. «Пойдем посмотрим», — принял я решение. «И не кори себя так, всегда могут произойти случайности, которые ты никак не планировал. Мы прошли несколько десятков метров, чтобы обнаружить зону разрушения, образованную из-за использования магических техник. Три мага лежали близко друг от друга и имели на себе следы поражения холодным оружием». Рядом с ним стоял демон, которого я использовал для атаки магов. Похоже, уже вдвоем демоны справились куда лучше с защитой магов, чем когда он действовал самостоятельно, да и опыта в подобных битвах Рокс не занимать. Четвертый обнаружился в небольшом отдалении, действительно пронзенный иглами моих призывов. Вот что значит не повезло, а ведь почти вырвался наружу. Тут оставалось ты сделать всего пару поворотов, и он бы оказался у выхода, но на свою беду повстречал ящеров, у которых был приказ нападать на любого неизвестного. Вот так и закончилась организованная на меня ловушка, которая, по всей видимости, рассчитывалась на то, что я попросту не успею использовать свои призывы. Либо те, кто нанял этих магов для учинения беспорядков, попросту не были осведомлены о моих способностях. Такое было тоже вполне возможно, так как обо мне по большей части знали молодые маги и часть крупных родов, в основном обитающих в столице империи. Для остальных я был слишком незначительной величиной, чтобы считать меня угрозой и наводить дополнительные справки. Все это слишком сильно походило на устранение конкурента опытной группы ликвидаторов, чтобы это оказалось чем-то иным. Убедившись, что никто из нападавших не подает признаков жизни, я отозвал призывы, предварительно заключив с этими двумя демонами дополнительный контракт. Они были достаточно разумны, чтобы понять меня и согласиться на мои условия, хоть и не могли говорить. Избавившись от призывов, я позвонил Волкову, обрисовал сложившуюся обстановку и попросил разобраться с ситуацией. Необходимо было найти тела всех охранников и организовать компенсации их семьям. При удачном стечении обстоятельств, возможно, удастся понять, на кого работала эта пятерка, но я в это слабо верил. Так что, оставив тройку бойцов собирать тела и следить за территорией, сам сел за руль внедорожника и направился домой. Мне еще предстояло переодеться для бала.